Глава сорок пятая «Хм, небольшое семейное гнёздышко?» — скептически переспросил одетый в подобие кожного камзола Норт. «И сколько в нём птичек водится?» Фил почесал затылок, делая вид, что считает на пальцах. «Ну смотри. Матушки — две штуки, бати — шесть штук, сёстры — четыре штуки, братья — три штуки», всяких их жон мужей с племянниками я не считаю. Они вечно размножаются. Ну и преслога, так, по мелочи десятка 2-3, два, 20-30. Три, Тут реально только наша семья и живёт. Это даже не главное по месте клана. Мне одному кажется, что отцов и матерей у тебя перебор. Мне иногда тоже так кажется. Покладистки внул Фелициус и сделал лицо бедного несчастного серпика. А Жорка погладил его лапкой по голове и тоже изобразил вздох. Да брось. Ты всерьёз думаешь, что на целую планету стоило меньше родителей заводить? Хмыкнула я. Тут свободно ещё пара десятков мам и пап поместится. Ржу тебе на язык. Очень натурально испугался Кусрегама. Мне и этих хватает. Ну да. Семейное поместье Гаросса это целая планета в красной спирали. И остальные планеты в системе этой звезды, как я поняла, тоже принадлежат им. Зачётный садик внул Дия, оглядывая покрытые лесом из огромных кедровых деревьев горы. Мы над ними как раз пролетали на гостевой орбитальной платформе, потому что прыгать телепортом сразу к дому оказалось, во-первых, невежливо, а во-вторых, Жорка сказал, что в точке выходы засады из родительского комитета. Что выращиваете? Древесину ценных пород и ещё дракусов разводим. А вон там у них гнёзда. Феил махнул рукой в сторону верхушек гор. Да и слуги кое-что тоже растят, от специй до табака. Третий отец, который оружием у второй матушки, ещё байбаков завёз, чтоб можно было охотиться на мелкую дичь. И где мы будем приземляться? Меня, как всегда, волновали исключительно практические вопросы. Ещё парочка километров над озером, и покажется пристань. Там рядом с яхтой и сядем. В смысле, чтоб на засаду не напороться? Я вообще не поняла, мы ж к ним в гости летим, «Зачем нас ловить?» «Но это не такая засада», — отмахнулся Фил. «Это типа гостеприимства». «И?» Я от него не отставала. «Почему мы тогда летим кривой дорогой, а не через телепорт?» «Потому что я хочу отца, который родной, сначала повидать и получить все нужные предупреждения и вообще новости», — терпеливо объяснил Фил. «А у точки выхода засели маменьки, и они нас сразу залюбят без предупреждения». Если не знать нюансов, могут уговорить остаться на неделю, а ты сам не заметишь, как попался. Всё, не надо подробностей. Где явно подумал о чём-то своём, содрагнулся и прервал филовы откровения. Садимся уже. Когда платформа мягко легла на воду, не издав ни звука, фил бодрым сайгаком перепрыгнул через бортик и направился прямиком к рыбачащему на конце пристани человеку. Но вдруг сощурил глаза и остановился как вкопанный. Угу. Понятно. Грузимся обратно. И лучше поторопиться, а ещё лучше совсем свалить домой. Почему? Матушки слишком взволнованы и ждут нас с минуты на минуту, потому отца не отпустили. Дома никто не болеет, а на торжественные мероприятия собрали всю семью. Вытащили даже старшего с его охот и младшую из академии. Большинство внезапным торжеством недовольны и желают побыстрее свалить. Потому можно ждать подколов и попыток переключить внимание на нас. А ещё старшая сестра в очередной раз беременна и не выносит сильных запахов. Ну, нормальный дурдом. Пожал плечами Ди. Чего улетать-то? Чтобы они потом всем кагалам к нам на корабль заявились. Мы с Филом в ужасе переглянулись. Жорка икнул и чуть не свалился с широкого плеча хозяина. Телепортируемся. приняла я решение и дёрнула кусариганную за белобрысую маленькую косичку, переплетённую тонкой лентой у него на затылке. И никаких старых больных мифрилок. Ногами пойдёшь. А ты ещё спрашивал, чего я себе сразу локоны не отрастил. Обиженно буркнул он, заправляя деталь новой причёски за воротник и прикрывая капюшоном, в который сразу усадил обжорку. Приедем, подстригусь под ёжика. Следующую секунду мир уже привычно мигнул, И мы оказались во дворе огромного поместья. А к нам со всех сторон и со всех ног кинулась сразу целая толпа. Но ну, главное выжить до ужина. Обречённо похлопал Норд по плечу Фил и зажмурил глаза вовремя, потому что в следующую секунду в него врезалось что-то светлое и сверкающее, от чего Кусрегам отнесло на несколько метров назад и практически впечатало в вычурный фонтан. Кажется, это была одна из уже виденных мною на совете фей. «Добро пожаловать в наш дом!» Пока Филу методично ломали ребра под причитание о дареном мальчишке и маленьком зайчике, ко мне подошёл высокий и жилистый мужчина с очень знакомым выражением лица и белыми волосами. «Приветствую!» Я хмыкнула, пальцами машинально погладила край маски на лице и с лёгкой тревогой спросила. «А они его не поломают нечаянно? Как-то я уже привыкла к целому оружию». «Сами поломают, сами и вылечат». Знакомо, пофигистично пожал плечами отец Фило. Семейное сходство, у них даже не на лицо, а на образ жизни. Но если минут через 15 не прекратят, лучше спасать, да. Когда Фило перестали мять и метелить, две феи-блондинки переключились на меня, подошли и приветливо оскалились и принялись сверлить взглядом дыры в моей маске. "Слушается?" прервала молчание левая фея. "Местами", честно ответила я. Загадками говорит. Это правая. Иногда даже отгадками. Я опять согласилась. Заломала сразу? Сопротивлялся? Угу. Мне вдруг стало весело на оба вопроса. Годицам. Хором вынесли они вердикт, и я едва успела спрятаться за ди, потому что они с двух сторон кинулись ломать рёбра мне. Эй-эй. Месть сладка. Ой. Раздался в голове голос Фила, который сейчас жалобно развалился на ближайшей ажурной скамейке и явно не в попад отвечал на вопросы достаточно большого количества детворы разных возрастов. В общем и в целом, всё было не так страшно. Семейство у него оказалось на редкость шумное, темпераментное, многоликое. Я даже начала понимать Фила в пофигизм. Тут либо бегать, как в задницу укушенной, с остальными родственниками, либо отрастить философский дзен и старательно не суетиться. Хотя спокойно пить чай, когда ребёнок лет четырёх пытается согреть чайник, старательно таща на поводке маленького дракона, чтобы тот подышал. Или когда одна из тётушек с блеском в глазах предлагает тебе померить пару сотен платьев из новой коллекции. А уж про то, сколько десятков хороших мальчиков, девочек мне и Ди предложили в качестве оружий, тут лучше вообще промолчать. Впрочем, мне даже понравилось. Я бы иногда тут гостила». или Тянку им подкинула. Здесь её быстренько пристроят. Время пролетело незаметно, а за ужином разговоры наконец коснулись и серьёзных тем. Легко сказать, вычистить все миры, вздохнула первая мама Фила. Уже удалось установить, что людская скверна были менее в норме, а вот те участки, где жнецы накопили свою Некоторые мы вполне способны со временем вычистить, но отдельные планеты и даже целые участки спиралей оказались закрыты щитом, и представители совета просто не смогли туда попасть. Не могут. Эти нас просто игнорируют. За достаточно шумным столом вдруг резко стало тихо.